Часть третья. HR-стратегии. Глава восьмая. Общие принципы HR-стратегии. Введение. HR-стратегии определяют принципы, на основании которых организация решает, что она будет делать с управлением кадрами в целом и в определенных направлениях HRM в частности. Тайсон и Уитчер Определили HR-стратегии как намерения и планы по использованию человеческих ресурсов для достижения бизнес-целей. HR-стратегии определяют стремления, которые должны принять форму намерений, а те, в свою очередь, должны стать действиями. Стратегии формально могут быть определены как часть процесса стратегического управления человеческими ресурсами, ведущего к разработке общих или конкретных HR-стратегий, как это показано в главе, посвященной использованию HR, и, что особенно важно, линейных менеджеров. При этом нужно помнить, что HR и HR-стратегии, как любые другие аспекты бизнес-стратегии, могут возникать в силу интеграционного, эволюционного и, возможно, не поддающегося анализу процесса, порожденного развитием и изменениям бизнес-стратегии в рамках внутренних и внешних условий. Петтигрю и УИП подчеркивали, что стратегия далека от того, чтобы быть однозначным рациональным феноменом и на деле интерпретируется менеджерами в соответствии с их системой взглядов, их конкретными мотивациями и информированностью. Тем не менее, как будет показано в данной главе, существуют веские доводы в пользу систематизированного подхода к определению стратегических направлений, определяющих принципы принятия решений и деятельности. Что такое HR-стратегии? HR-стратегии определяют, какие действия организация намерена предпринять в отношении своей политики и практики управления человеческими ресурсами. как их можно объединить между собой и интегрировать в бизнес-стратегию. Дайер и Ривз описывали их как «внутренне согласующиеся связи HR-практик», а по словам Боксала, они создают рамки критически важных целей и средств. Ричардсон и Томпсон предположили, что любая стратегия, будь то HR-стратегия или другая управленческая стратегия, должна включать два ключевых элемента. У нее должны быть стратегические цели, то есть то, на достижение чего направлена эта стратегия, а также план действий, то есть средства, с помощью которых эти цели будут достигнуты. Парсел отмечал, что стратегия в HR, равно как и в других областях, ориентируется на непрерывность и изменения, на соответствие обстоятельствам и умение предвидеть, когда эти обстоятельства изменятся. Ее суть заключается в принятии стратегических решений. Какова цель HR-стратегии? Цель HR-стратегии – сформулировать намерения организации в отношении политик и практик управления человеческими ресурсами в настоящее время и в долгосрочной перспективе таким образом, чтобы они способствовали достижению бизнес-целей. Однако необходимо принять во внимание и мнение Фомбруна и других о том, что бизнес и менеджеры для того, чтобы преуспеть в будущем, должны хорошо работать сейчас. HR-стратегии могут помочь определить намерения и способствовать пониманию цели и направления, но это не только долгосрочные планы. Возможно, основным аргументом в пользу формулирования HR-стратегии является то, что если вы не знаете, куда направляетесь, вам будет трудно понять, как туда попасть, или определить, что вы дошли до своей цели. Сущность HR-стратегий. Поскольку все организации разные, то и HR-стратегии отличаются друг от друга. Стандартной стратегии быть не может, и исследование, проведенное Армстронгом и Лонгом, и Армстронгом и бараном выявило их многочисленные вариации. HR-стратегии не всегда тщательно спланированы. Минсберг отмечал, организация может иметь модель, реализованную стратегию, даже не зная об этом, не говоря уже о ее четкой формулировке. Им был сформулирован принцип «эмергентной стратегии», утверждающий, что реализованная стратегия может возникнуть как реакция на эволюционирующую ситуацию. Как предполагали Минсберг и другие, стратегии могут просто существовать в коллективном сознании людей, на которых они оказывают действие. То, что они не были четко сформулированы, может не иметь значения, если сотрудники организации разделяют одни и те же взгляды, выражающиеся в их намерениях или действиях. Концепция эмергентной стратегии Минсберга похожа на правду, но Грант утверждал, что подобный подход, принижая значение системного анализа и делая упор на интуицию и виденье, не предлагает четкого обоснования для разумного выбора. Однако Минцберг согласился с тем, что эмергентная стратегия в чистом виде исключает возможность ее контроля. Он занял реалистичную позицию, выраженную в том, что четко продуманной стратегии не существует так же, как не существует и чисто эмергентной, самовозникшей стратегии. А продуманная и эмергентная стратегии образуют конечные точки того континуума, в рамках которого можно обнаружить формирующиеся в реальном мире стратегии. Томпсон и Стрикланд отмечали, что реальная стратегия компании частично является запланированной, а частично формируется в ответ на изменяющиеся условия. Виды HR-стратегий. Продуманные HR-стратегии служат руководящими принципами для планирования и внедрения. Можно выделить три их вида. Первый — обобщенное заявление о намерениях под различными заголовками. Второй — Общие HR-стратегии, касающиеся высокой эффективности работы, управления высокой приверженностью или высокой вовлеченностью. Или третий, специфические стратегии, относящиеся к различным аспектам управления человеческими ресурсами, таким как управление талантами, обучение и развитие и вознаграждение. Заявление о намерениях. HR-стратегия может попросту состоять из заявления о намерениях закладывающего принципы разработки более конкретных стратегических планов в отдельных зонах HR. Минсберг называл такой подход «стратегией зонтика», где высшее руководство определяет ведущие руководящие принципы, оставляя разработку деталей нижестоящим сотрудникам. Проведенное Армстронгом и Бареном исследование, спонсором которого стал Дипломированный институт персонала и кадрового развития, Выявило удивительное совпадение целей и стратегии, участвовавших в исследовании организаций в изменении ценностей, поведения и отношения. Однако пути достижения этих целей были самыми разными. Исследованием создания стратегии в ряде американских компаний, проведенная Райтом и другими, было установлено, похоже, что ключевыми компонентами HR-стратегии являются создание культуры эффективной работы, развитие лидерских способностей, привлечения и удержания лучших сотрудников и предоставления современных HR-систем, процессов и услуг. Далее будут приведены примеры общих стратегических заявлений о намерениях некоторых британских компаний. Эггон. Интегрированный HR-подход имеет целью сделать так, чтобы с какой бы стороны персонал не рассматривал элементы управления системой оплаты, эффективности, построения карьеры и вознаграждений, они были бы последовательны и связаны. Энджи Бейли. Описанная Маршем и Свиньи модель интегрированной структуры, названная так в строительной компании Энджи Бейли, в качестве первого элемента имела атмосферу, которая требовала вмешательств в трех основных областях — поведении, культуре, а также знаниях, навыках и компетентности. B&Q. Усилить преданность сотрудников и свести к минимуму отток лучших кадров из B&Q. Завоевать позицию одного из лучших работодателей Великобритании. ЭК. Основным фактором, влияющим на HR-стратегию, была необходимость привлекать, поддерживать и удерживать правильных людей, необходимых для этого. Целью было внедрение системы, дополняющей бизнес и отражающей наше отношение к клиентам, такой же, как и к нашим людям. То, что мы готовы сделать для наших клиентов, мы готовы сделать и для наших людей. Мы хотели воздействовать на культуру, на то, как люди ведут бизнес. HR-директор. Клексо Смит Клайн. CSK. Мы хотим, чтобы все CSK лучшие люди работали наилучшим образом. Страховая компания. Без наших людей мы просто ничего не сможем. Нами движет необходимость решать проблемы людей для того, чтобы осуществить нашу стратегию. В большей степени именно люди создают и реализуют стратегию от лица нашей организации. Мы ставим людей во главе нашего стратегического мыслительного процесса. Если у нас будут правильные люди, правильные мысли, необходимая квалификация и тип культуры, тогда мы сможем осуществить нашу стратегию. По-другому ничего не получится. президент компании Lens End. Позиция компании основывается на том принципе, что персонал, который получает удовольствие от работы, который поддерживают и развивают, который чувствует удовлетворение и уважение, предоставит клиентам самое лучшее обслуживание. Местный орган управления. Как выразился глава одного из городских советов, их HR-стратегия состоит в том, чтобы все силы направить на эффективность организации, ее направленность и на то, как она справляется со своей работой. У нас есть приверженность к людям, вера в них и уважение к ним, и я думаю, что это очень важные факторы. Предприятие коммунальной службы. Единственная стратегия, которая вам нужна, это ощутимо выраженные ценности и их реализация. Если у вас все в порядке с HR-ценностями, то обо всем остальном можно не беспокоиться. Управляющий директор. Производственная компания. Наша HR-стратегия направлена на стимуляцию широкоформатных изменений и, в конечном счете, на достижение конкурентного преимущества с помощью наших сотрудников. В той отрасли, где у вас есть шустрые последователи, выигрывает тот, кто быстрее всех учится. Группа розничных магазинов. Самое сложное для нас — Это способность сохранить конкурентное преимущество и сделать все необходимое, чтобы привлечь высококвалифицированных сотрудников. Самое главное, что отличает одну компанию от другой, — это люди. И я думаю, люди часто забывают, что они являются самым важным ресурсом. Деньги заполучить легко, в отличие от хороших людей. Все, что мы делаем с точки зрения обучения и кадрового планирования, непосредственно связано с усовершенствованием нашего бизнеса. Универсальные принципы HR Во вторую категорию HR-стратегий входит продуманное использование универсальных подходов к управлению человеческими ресурсами, такие как управление эффективностью, повышение вовлеченности и повышение приверженности, которые описаны далее. Местами эти подходы пересекаются, особенно последние два. Управление эффективностью Управление эффективностью нацелено на то, чтобы влиять на результативность работы организации через ее сотрудников в таких областях, как производительность, качество и уровень обслуживания клиентов, рост, прибыль и, наконец, повышение акционерной стоимости. Для достижения всего этого требуются жесткие процедуры отбора персонала, содержательная и отвечающая потребностям обучения и расширения деятельности по развитию менеджеров, мотивирующая система оплаты труда и процессы управления эффективностью. Объединенные вместе, эти практики часто называют высокопроизводительными рабочими системами. High Performance Work Systems, HPWS. Этот термин используется чаще, чем повышение вовлеченности или повышение приверженности. Стратегии высокопроизводительных рабочих систем будут более подробно рассмотрены в главе 10. Повышение вовлеченности. Практики управления вовлеченностью были описаны Вудом следующим образом. Цитаты из книги «Определение управления вовлеченностью» Вуд. «Управление вовлеченностью включает прежде всего такие практики, как работа в команде, гибкие должностные обязанности, система фиксации идей, обеспечивающая более гибкий подход, проактивность и сотрудничество», а затем практики, которые дают работникам возможности для приобретения навыков и знаний, необходимых для того, чтобы они были способны работать вовлеченно. Это подразумевает интенсивное обучение, направленное на укрепление командной работы, обеспечение функциональной гибкости и возможности свободно делиться информацией, особенно касающейся экономики и рынка, на котором присутствует данный бизнес. Практики, входящие в систему управления вовлеченностью, порой выходят за рамки этого исходного понятия и включают практики повышения эффективности. Так, по определению Бенсона и других, рабочие практики повышения вовлеченности — это специфический набор HR-практик, направленных на принятие сотрудниками решений, их возможности, доступ к информации, обучение и материальное стимулирование. Как отмечалось ранее, Практики повышения эффективности обычно включают необходимое обучение и прогрессивные системы оплаты. Санк и Эштон рассматривали практики повышения вовлеченности как одну из трех составляющих высокоэффективной рабочей системы. Остальные две — это HR-практики и вознаграждения и практики повышения приверженности. То, каким образом повышение вовлеченности дает эффект, было описано ГЭСТом. Он предположил, что приверженность и гибкость, которые становятся результатом вовлеченной деятельности, влекут за собой изменения поведения сотрудников. Демонстрируя высокий уровень мотивации, приверженности и гражданское организационное поведение, такие сотрудники работают более эффективно, что приводит к снижению абсентеизма и текучести кадров, повышению производительности и качества. Повышение приверженности. Одной из определяющих характеристик понятия HRM является акцент, который делается на взаимность, усиление взаимной приверженности. Управление приверженностью было описано Вудом как форма управления, которая ориентируется на выявление приверженности таким образом, чтобы сотрудники регулировали свое поведение более самостоятельно, и оно бы в меньшей степени определялось внешним давлением и санкциями. А отношения в организации основывались на высокой степени доверия. Подходы к повышению приверженности были описаны бирром и другими и Уолтоном. Это развитие карьерных лестниц с упором на обучаемость и приверженность как характеристик, обладающих особой ценностью на всех уровнях организации. Высокий уровень функциональной гибкости и отказ от потенциально жестких должностных инструкций. Сокращение иерархий и отклонение статусных различий. Опора на командную структуру для распространения информации, командные брифинги, структурирование работы, командная работа и решение проблем, кружки качества. Вуд и Албанис добавили к этому списку профиль должности, который менеджмент создает сознательно, чтобы работа приносила высокий уровень внутреннего удовлетворения, политика необязательных временных увольнений или сокращений. и гарантия постоянной занятости с возможным привлечением временных работников для смягчения колебаний потребностей в кадрах. Новые формы ассессмента и систем оплаты труда. Более конкретно — система оплаты в соответствии с заслугами и участием в прибыли. Высокая степень вовлеченности сотрудников в управление качеством. Конкретные HR-стратегии. Конкретные HR-стратегии определяют намерения организации в самых разных областях. Управление человеческим капиталом. Получение, анализ и составление отчетов по данным, которые указывают направление принятия эффективных стратегических и операционных решений в сфере управления кадрами. Социальная корпоративная ответственность. Приверженность идеям этичного ведения бизнеса с целью положительного воздействия на общество и окружающую среду. Профиль и развитие организации. Проектирование и модификации организационной структуры, а также планирование и внедрение программ, составленных таким образом, чтобы увеличивать эффективность, с которой организация работает и реагирует на изменения. Вовлеченность. Разработка и внедрение политик – направленных на повышение вовлеченности сотрудников в работу и преданности организации. Управление знаниями. Создание, приобретение, фиксация, передача и применение знаний, способствующих обучению и повышению производительности. Подбор персонала. Привлечение и удержание высококвалифицированных сотрудников. Управление талантами. Способы гарантии организации, что талантливый человек обязательно достигнет успеха. Обучение и развитие. Создание атмосферы, способствующей обучению и развитию сотрудников. Вознаграждение. Определение того, что организация хочет сделать в долгосрочной перспективе для разработки и внедрения политики вознаграждения и процессов, которые будут способствовать достижению бизнес-целей и удовлетворению требований заинтересованных сторон. Отношения в коллективе. Формулирование намерений организации — касающихся того, что должно быть сделано и что необходимо изменить в тех способах, посредством которых организация управляет отношениями с сотрудниками и их профсоюзами. Эти стратегии могут развиваться по отдельности, но предпочтительно, чтобы использовалась HR-стратегия, включающая конкретные, четко сформулированные планы по созданию связанных HR-практик и развитию согласованной HR-системы. Далее мы приводим примеры конкретных HR-стратегий. Детское общество. Внедрение стратегии вознаграждений сотрудников детского общества с целью поддержания корпоративного плана и обеспечению набора удержания и мотивации персонала для достижения бизнес-целей общества. Управление развитием информационной системы HR для повышения продуктивности административных процессов. введение усовершенствованных процессов управления эффективностью для менеджеров и сотрудников общества, реализация обучающих программ и программ развития, поддерживающих бизнес-цели общества и повышение качества работы с детьми и молодежью. Диаджо. Можно отметить три основных направления в организационной и кадровой стратегии компании. Первое. Вознаграждение и признание. Использовать программы вознаграждения и признания для создания выдающейся команды и индивидуального вклада каждого в повышение эффективности. Второе. Управление талантами. Усиливать привлечение, удержание и профессиональный рост сформировавшегося кадрового пула разнородных талантливых кадров. Третье. Эффективность организации. Следить за тем, чтобы бизнес был способен адаптировать свою организацию, максимально увеличивая тот вклад, который сотрудники вносят в достижение целей по эффективности. Это задает направление развитию потенциала компании, операционной производительности и эффективности, а также схемам вознаграждения. В основе лежит понимание того, что кадровая стратегия создается не просто для того, чтобы ее использовал HR. Скорее, она является ответственностью всей организации, отсюда и название «организационная и кадровая стратегия». Правительственное учреждение. Ключевыми компонентами стратегии являются инвестирование в людей, повышение уровня интеллектуального капитала, управление эффективностью, интеграция ценностей HR-стратегии в процессы управления эффективностью и обеспечение кратких отзывов, отражающих, насколько люди опираются в работе на эти ценности. Профиль должности. Ключевой компонент, касающийся структуры должностей, и того, как они соотносятся с бизнесом в целом. Система вознаграждений. Разработка стратегии вознаграждения с учетом того, что это бизнес, требующий форсированного продвижения. Учреждение высшего образования. Совет по финансированию высшего образования. Первое. Целенаправленно работать с вопросами набора и удержания кадров экономически эффективными способами. Второе. Соответствовать конкретным задачам в области развития персонала и целей обучения не только для того, чтобы удовлетворять текущие потребности сотрудников, но и для того, чтобы подготовить их к изменениям в будущем, таким как использование новейших технологий в обучении. Сюда же включается развитие менеджеров. Третье. Разрабатывать цели равных возможностей с программами внедрения эффективных практик в учреждении. Это включает обеспечение равной оплаты труда, равной ценности, использование оценки работы, общей для всего учреждения. Здесь может проводиться коллективная работа как на региональном, так и на национальном уровне. Четвертое. Регулярно пересматривать кадровые потребности, отражающие изменения в рыночных требованиях и технологии. Пересмотр должен включать как общие цифры, так и соотношение различных кадровых категорий. Пятое. Ежегодно проводить аттестацию всего персонала на основании открытых и объективных критериев с вознаграждением, связанным с результатами работы сотрудников, включая там, где это уместно, их вклад в командную работу. Шестое. Предпринимать действия, направленные на преодоление проблем с низкой производительностью. Орган местной власти. Организация ориентирована на высокое качество. Стратегия делится на 8 направлений. Отношения сотрудников. Набор и удержание, обучение, управление эффективностью, оплаты и компенсации, охрана труда и здоровья, контроль присутствия на рабочем месте и равные возможности. Оценка HR-стратегии. HR-стратегии следует оценивать, сравнивая достижения с поставленными целями. В случаях, когда стратегия является эмергентной, в отличие от продуманной, это невозможно. В подобной ситуации их можно оценить только в соотношении с достижением организации своих целей за счет привлечения сотрудников, насколько такая оценка вообще будет возможной. Как заметили боксел и парсел, стратегия легче всего различима в поведении. Продуманные стратегии, в случае если они включают стратегические цели и стратегические планы, в идеале могут быть оценены до той степени, в которой они свидетельствуют о реальной значимости для будущего компании, Удовлетворяют потребности бизнеса и его сотрудников. Основаны на подробном анализе и исследовании, а не просто измышлениях. Могут быть преобразованы в требующие конкретных действий программы, предусматривающие реализацию требований и решения проблем. Согласованы и интегрированы. Состоят из компонентов, соответствующих друг другу и поддерживающих друг друга. В жизни эти предписания порой трудно реализуемы, но, по крайней мере, они являются точками прицеливания. И, наконец, даже продуманные стратегии, включающие подробный стратегический план, порой могут быть оценены только до той степени, до которой они соответствуют расширенным критериям, представленным главой домового треста, которого интервьюировал автор. Хорошая стратегия — это та, благодаря которой люди действительно чувствуют, что их ценят. Она дает им знания об организации и помогает понять свое место как группы, как команды и лично каждого из них. Она должна показывать им, каким образом то, что они делают совместно или по отдельности, вписывается в эту стратегию. Важно и то, что она должна определять, как людей будут награждать за их труд и как они смогут развиваться и расти в этой организации. Разработка HR-стратегий. Рассматривая подходы к формулированию HR-стратегии, необходимо подчеркнуть интерактивную, а не нелинейную взаимосвязь между бизнес-стратегией и HRM. как это сделали Хендри и Петтигрю. Они уделили особое внимание ограничениям избыточно рационалистичным моделям как стратегического, так и HR-планирования. Процесс, посредством которого реализуются стратегии, это не просто формально обозначенные HR-политики или письменные указания. Реализация стратегии может выражаться в действиях менеджеров и других сотрудников. Поскольку действия вызывают реакции, принятие, конфронтацию, отрицание и тому подобное, эти реакции также являются частью стратегического процесса. HR-стратегию необходимо рассматривать в качестве перспективы, а не строго соблюдаемой процедуры для планирования будущего. Это не исключает разработку стратегических планов, программирующих стратегию, в которую были введены конкретные инновации, но подчеркивает тот факт, что данные стратегические планы нельзя рассматривать как неизменяемые. По мере изменения обстоятельств стратегические планы должны перерабатываться. Минцберг не оставил сомнений в том, что стратегическое управление — это процесс обучения, формулирование и внедрение сливаются в единый процесс обучения, порождающий креативные стратегии. Процесс разработки HR-стратегии может протекать по-разному. единого правильного пути не существует. Тайсон и Уитчер на основании проведенного ими в 30 известных компаниях исследования отмечали. Процесс формирования HR-стратегии зачастую был не менее важен, чем содержание принятой в итоге стратегии. Утверждалось, что в процессе проработки стратегических вопросов и выявления сложностей рождались новые идеи и достигалось согласие по целям. Они также заметили, что различные подходы к формированию стратегии отражают различные пути управления изменениями и разные способы того, как можно добиться сотрудничества со стороны персонала в достижении бизнес-целей. Для разработки HR-стратегий процесс может быть не менее важен, чем их содержание. Предложения по формулированию HR-стратегии. Боксел разработал следующие предложения по формулированию HR-стратегии. Процесс формирования стратегии сложен, и излишне рационалистические модели, поддерживающие связи между стратегическим планированием и HR-планированием, не слишком помогают нам разобраться в нем. Бизнес-стратегия может оказывать значительное влияние на HR-стратегию, но это лишь один из нескольких факторов. В группе факторов, определяющих форму HR-стратегии, заложен скрытый если неявный ряд исторических компромиссов и сделок всех заинтересованных сторон. Необходимо также подчеркнуть, что согласованные и интегрированные HR-стратегии скорее всего будут разработаны тогда, когда команда топ-менеджеров понимает стратегические императивы, связанные с занятостью, развитием и вовлеченностью сотрудников и действует в соответствии с ними. Этого добиться проще, если в команде топ-менеджеров есть HR-директор, играющий активную роль и вызывающий уважение. Еще один жизненно важный принцип состоит в том, что эффективное внедрение HR-стратегии зависит от вовлеченности заинтересованных сторон, линейных менеджеров, персонала и их представителей, и привлечения их к процессу формирования стратегии. Особенно это важно для линейных менеджеров, которые непосредственно будут иметь дело с реализацией стратегии. И, наконец, как подчеркивал Граттен, зачастую существует значительный разрыв между риторикой стратегического HRM и реальностью его влияния. Благие намерения зачастую могут быть с легкостью разрушены жесткими реалиями корпоративной жизни. Например, придется, возможно, отказаться от таких стратегических целей, как усиление приверженности за счет обеспечения большей безопасности и предложение обучения для повышения пригодности к трудоустройству. или, по меньшей мере, модифицировать их под воздействием краткосрочных требований к бизнесу, обусловленных финансовыми причинами. Направление в разработке стратегии. Парсел назвал три основных направления в разработке стратегии. Проектирующее, процессуальное и конфигурация. Проектирующее направление предполагает обдумывание и основывается на положении экономической рациональности. Оно прибегает скорее к количественным, нежели к качественным инструментам анализа и фокусируется на возможностях и угрозах рынка. Внутри же компании имеют место лишь администрирование или операционная деятельность. Процессуальное направление использует несколько подходов и рассматривает то, как создаются стратегии и что влияет на их формирование. Это в большей степени исследование того, что в действительности происходит, с объяснениями, исходящими из опыта, нежели дедуктивная теория. Парсел предполагает, что в основе проектирующего направления лежит идея, что все возможно, тогда как процессуальное направление строится на концепции «мало что можно сделать помимо того, чтобы плыть по течению». Рационалистический подход выбранный проектирующей школой Парсела в целом совпадает с классическим подходом к стратегии и портер с его концепциями конкурентного преимущества и цепочки ценностей является типичным ее представителем процессуальное же направление парсела это постмодернистская версия стратегии ярчайшим выразителем которой является минсберг направление конфигурации указывает на то что во первых стратегии меняются в зависимости от жизненного цикла организации во-вторых они должны определяться сектором организации и в-третьих касаться изменений и трансформации. Основное внимание здесь сосредоточено на стратегии реализации, и именно в этом, по мнению Парсела, человеческие ресурсы призваны сыграть важную роль. Подходы к формулированию стратегии. В идеале создание HR-стратегии предполагает процесс, близкий к разработке бизнес-стратегии. HR-стратегия может как влиять на бизнес-стратегию, так и попадать под ее влияние. Спару и другие идут дальше. В идеальной ситуации стратегия перестает существовать. Остается бизнес-стратегия, и она будет связана с HR-процессом. Обе они теперь синонимичны, и HR встроен в бизнес-стратегию. У вас есть отдельная стратегия тогда, когда HR не действует на самом высоком уровне. Процесс определения HR-стратегии включает в себя в качестве первого шага ответы на следующие вопросы, поставленные Беккером и другими. Какие из стратегических целей и задач результатов являются критическими, а не просто привлекательными? Каковы факторы, влияющие на производственные показатели для достижения каждой цели? Каким образом будет измеряться то, как мы продвигаемся к этим целям? Каковы препятствия на пути к данным целям? Как должны вести себя сотрудники, чтобы компания достигла целей? Как выполняется функция HR по обеспечению компании сотрудниками с необходимыми компетенциями и поведением для того, чтобы достичь целей? Если нет, то что необходимо изменить? В исследовании, проведенном Райтом и другими, были определены два подхода к формированию стратегии, которые может выбрать HR. Изнутри-вовне и извне-внутрь. Подход изнутри-вовне начинается со статус-кво HR-функции. с точки зрения навыков, процессов, технологий и так далее. А затем пытается, с разной степенью успеха, определить связи с бизнесом, обычно фокусируясь на человеческих вопросах, попутно внося незначительные изменения в деятельность HR. Подход «извне-внутрь» начинается с клиента, конкурента и других вопросов, с которыми имеет дело бизнес. В таком случае HR-стратегия становится производной от этих трудностей. и дает реальное решение и действительно усиливает эффект. Райт и другие отмечали, что самой продвинутой формой соединения было интеграционное соединение, при котором руководители HR высшего звена были частью команды топ-менеджеров и, сидя за одним столом с ними, участвовали в разработке бизнес-стратегии. Их рекомендации по выбору подхода извне-внутрь приведены далее. Цитата из книги «Применение подхода извне-внутрь» к разработке HR-стратегии, райт и другие. Создать формальный процесс для включения линейных руководителей в разработку HR-стратегии. Иметь формальные механизмы для отслеживания событий, происходящих вне компании. Начать с предположения о том, что всего, что делает HR, не существует или это делается неправильно. Определить ключевые показатели как для бизнеса, так и для персонала, которые будут определять успех бизнеса, а затем последовательно их контролировать и передавать информацию о них всему HR-сообществу. Основываясь на проблемах и показателях бизнеса, разработать такую стратегию HR, которая будет способствовать максимальной эффективности достижения высоких нормативов. Помнить, что HR-стратегия — это процесс, а не документ. Не оперативные меры, не события. Любая стратегия является паттерном в потоке решений. и когда проблемы, обусловленные бизнесом или персоналом, меняются или возникают препятствия, то паттерн-стратегия тоже должен меняться. Однако в реальности HR-стратегии вытекают из бизнес-стратегий, над которыми давлеют продукт-рынок и финансовые соображения. Тем не менее, HR и на этой стадии зарождения бизнес-стратегий может внести свой полезный и даже необходимый вклад, например, сосредоточившись на вопросах, связанных с ресурсами. Этот вклад может стать более значительным, если формирование стратегии — эмергентный или эволюционный процесс. Тогда стратегические проблемы HR будут решаться в процессе разработки и реализации корпоративной стратегии. Стратегические выборы и варианты. Процесс разработки HR-стратегий включает генерирование стратегических вариантов HRM, на основе которых делается стратегический выбор. Как было отмечено Капелли, Выбор практик работодателем в значительной степени зависит от ряда факторов на организационном уровне, включая такие, как бизнес-стратегия и производственная стратегия, поддержка HR-политик и кооперативных трудовых отношений. Процесс разработки HR-стратегий включает выбор соответствующего подхода к генерированию вариантов стратегического HRM и затем осуществление подходящего стратегического выбора. Единственный верный путь вряд ли существует. Выбор должен не только соотноситься с основными потребностями бизнеса и работающих в нем людей, но и предвидеть их. Он должен основываться на детальном анализе и исследовании, а не на благопожеланиях, и учитывать опыт и коллективное мнение высшего руководства руководство компании относительно ее потребностей, при этом не упуская из виду потребности как линейных менеджеров, так и персонала в целом. Зарождающиеся стратегии должны учитывать проблемы внедрения, которые могут возникнуть в случае, если линейные менеджеры не привержены стратегии и или им не навыков или времени для выполнения своих обязанностей и обладать способностью выражаться в действенных программах. Необходимо рассмотреть воздействие на HR-политику пяти факторов, определенных Барреном и Крэпсом. Первый — внешнее окружение. социальная, политическая, юридическое и экономическая. Второй персонал. Третий корпоративная культура. Четвёртый стратегия организации. Пятый технология производства и организация работы. Методология формулирования HR-стратегии. Райт и другие отмечали, что базовый подход к разработке кадровой стратегии имеет сходство с любым процессом стратегического решения. Первое Исследование внешнего окружения компании. Второе. Определение стратегических бизнес-вопросов, которые необходимо решить. Третье. Решение кадровых вопросов, которые имеют первостепенную важность для успеха бизнеса. Четвертое. Разработка стратегии урегулирования соответствующих вопросов, включая привязку значимых показателей к стратегии. Пятое. Информирование о стратегии. Что следует принять во внимание? Самое главное, что требуется принять во внимание при разработке HR-стратегии, это вертикальное и горизонтальное соответствие. Достижение вертикального соответствия. Интеграция бизнес- и HR-стратегий. Райт и Снелл предположили, что поиск соответствия требует, первое, знаний о навыках и поведении, необходимых для реализации стратегии. второе Компетентности о практиках HRM для выявления этих навыков. И третье — поведенческих паттернов и способности быстро внедрить желаемую систему практик HRM. Рассматривая вопросы интеграции HR и бизнес-стратегии, необходимо помнить о том, что HR и бизнес-вопросы оказывают влияние друг на друга, а затем, в свою очередь, влияют и на корпоративную стратегию, и на стратегии бизнес-подразделений. Также необходимо отметить, что при установлении таких связей нужно учитывать, что стратегии изменений должны быть увязаны с изменениями, происходящими как внутри организации, так и вне ее. Соответствие может существовать в какой-то момент времени, но при изменении обстоятельств оно может перестать действовать. Излишнее стремление к соответствию, статус-кво может ограничить гибкость подхода, которая необходима в нестабильной обстановке. Это временный фактор в достижении соответствия, определенный Граттеном и другими. Дополнительным фактором, затрудняющим достижение вертикального соответствия, является то, что стратегия не может быть определена достаточно четко. Она может находиться на этапе зарождения или эволюции. Это означает, что HR-стратегии нечему соответствовать. Достижение горизонтального соответствия, связывание Горизонтальное соответствие или интеграция достигается тогда, когда различные HR-стратегии согласуются и поддерживают друг друга. Этого можно достичь посредством процесса связывания, как было описано в главе 3. Связывание производит определив сначала соответствующие HR-практики, а затем оценив, каким образом отдельные элементы связки могут быть соединены таким образом, чтобы они стали взаимоукрепляющими и согласованными. Это может означать определение интегрирующих процессов и составление программ для развития данных практик. При этом особое внимание уделяется связям между ними. Использование систем высокой эффективности, высокой вовлеченности и высокой приверженности, как было описано ранее в этой главе, и интегрирующий процесс. Суть этих систем в том, что каждая из них состоит из набора дополняющих рабочих практик. которые разрабатываются и поддерживаются как единое целое. Определение стратегии. Стандартной модели того, как определяется HR-стратегия, не существует. Все обусловливается теми обстоятельствами, в которых функционирует организация. Тем не менее, можно описать некоторые типичные зоны, которые обычно включены в прописанную стратегию. первая Основа. Потребности бизнеса с точки зрения ключевых элементов бизнес-стратегии. Внешние факторы, влияющие на организацию и их анализ. Свод слэш пестл. Культурные факторы, то есть то, что будет либо способствовать, либо препятствовать реализации стратегии. Второе. Содержание. Предлагаемая стратегия в деталях. Третье. Обоснование. Бизнес-кейс для стратегии на фоне потребностей бизнеса и внешних культурных факторов. Четвертое. План внедрения. Программа действий. Ответственность за каждый этап, необходимые ресурсы, предполагаемые формы коммуникации, консультирования, вовлечения и обучения, распределение управления проектами. Пятое. Анализ целесообразности затрат. Оценка заложенных в основу плана ресурсов, экономических затрат, человеческих ресурсов и условий и той выгоды, которую получит организация в целом, линейные менеджеры и отдельные сотрудники. насколько возможно эти выгоды оценить количественно в виде эффективности инвестиций или прироста стоимости. Реализация HR-стратегий. Стратегии могут выражаться в виде обобщенных устремлений или абстракций. В случае, если, по словам Розабет-Москантер, они должны стать рабочими инструментами, их необходимо трансформировать в HR-политики, на основе которых принимаются решения, и HR-практики, обеспечивающие возможности для реализации стратегии. Они могут стать основой программ внедрения с четко обозначенными целями и достижимыми результатами. Нужно избегать высказываний типа «Мы должны в итоге прийти туда-то, но нам не важно, как это произойдет». Но реализация стратегии происходит непросто. Проблема в том, что намерение не всегда приводит к действиям. Нередко стратегии ведут себя подобно мистеру Пекснифу, которого Диккенс сравнивал с дорожным указателем, который всегда показывает, как можно добраться до места, но сам никогда не попадает туда. Термин «стратегический HRM» местами был обесценен и порой означает не больше, чем несколько обобщенных идей, касающихся HR-политики, а иногда представляет собой краткосрочный план для того, например, как повысить уровень удержания выпускников. Следует подчеркнуть, что HR-стратегии — это не просто стремления, которые HR считает важным. Стремления должны быть выражены в виде намерений, а намерения необходимо обратить в действие. Проблема со стратегическим HRM, как отмечали гратон и другие, состоит в том, что слишком часто возникает разрыв между тем, к чему призывает стратегия, и тем, что с ней происходит на самом деле. Другими словами, Одной из пронизывающих всю книгу мыслей является расхождение между риторикой и реальностью в области управления человеческими ресурсами, между теорией и практикой HRM, между тем, чем, по его словам, занимается HR-отдел в компании и тем, как это на практике воспринимается сотрудниками, а также между тем, как высшее руководство представляет себе роль HR и той ролью, которую он играет на самом деле. Факторы, способствующие созданию такого разрыва, были определены Граттеном и другими. Тенденция, демонстрируемая сотрудниками в различных организациях, принимать только те инициативы, которые они считают полезными для своей сферы деятельности. Стремление долго работающих в компании сотрудников поддерживать статус-кво. Сложные или неоднозначные инициативы, которые могут быть поняты сотрудниками или восприниматься ими по-другому. особенно в больших компаниях, отличающихся этнокультурным многообразием. Трудности добиться принятия нестандартных инициатив. Враждебное восприятие сотрудниками инициатив, которые, по их мнению, противоречат тому, как организация позиционирует себя, например, сокращение штатов в условиях культуры пожизненного найма. Оценка инициативы как угрозы. Несоответствие между корпоративной стратегией и ценностями. Недостаточная степень доверия к высшему руководству. Убежденность в справедливости инициативы. Достижение уровня, до которого существующие процессы могут способствовать внедрению инициативы. Бюрократическая культура, ведущая к инертности. Препятствия на пути реализации HR-стратегий. Каждый из факторов, перечисленных Граттоном и другими, может создавать барьеры, препятствующие успешному внедрению HR-стратегий. Для их преодоления необходимо: первое провести тщательный предварительный анализ потребностей и требований. Второе сформулировать стратегию. Третье найти поддержку стратегии. Четвёртое оценить сложность препятствий. Пятое разработать планы действий. Шестое управлять проектами по внедрению и седьмое Контролировать и оценивать прогресс так, чтобы при необходимости можно было предпринять корректирующие меры. Другие серьезные препятствия включают неспособность понять стратегические потребности бизнеса, что может быть трудно, неадекватную оценку внешних и культурных факторов, охватывая внутреннюю политику, влияющую на содержание стратегии. Появление непродуманных, неуправляемых и ненужных инициатив, возможно, потому что они являются популярными веяниями, или потому что была неправильно усвоена лучшая практика, не соответствующая потребностям организации. И, что важно, недостаточное участие заинтересованных сторон в формировании стратегии. Эти проблемы могут осложняться в случаях, когда мало внимания уделяется практическому решению проблем внедрения, особенно если это касается линейных менеджеров, и существует необходимость в системах поддержки. Роль линейных менеджеров во внедрении стратегии. HR-стратегии должны быть трансформированы в политики и практики, а те, в свою очередь, внедрены линейными менеджерами. Как подчеркивали Парселы другие, именно менеджеры на передовой воплощают политику в жизнь. Они указывали, внедрение и осуществление политик является задачей линейных менеджеров. Это выражается в том, как они осуществляют руководство, решают проблемы, выслушивают предложения, спрашивают мнения других, предоставляют коучинг и наставничество, контролируют опоздания, прогулы и качества. Все это имеет значение. Джонатан Тревор в своем исследовании внедрения стратегии вознаграждения установил, что зачастую линейные менеджеры подвергали риску и даже саботировали внедрение HR-стратегий, так как не были убеждены в их необходимости или же им не хватало навыков или мотивации для того, чтобы применять их на практике. Можно было бы сказать, что HR предлагает, а линейные менеджеры располагают. Они могут заставить HR-политики работать, но могут и погубить их. Есть три пути решения этой проблемы. Первый — включить линейных менеджеров в разработку HR-стратегии, не забывая, что то, что делается вместе с менеджерами, сработает скорее, чем то, что им навязывается. Второй путь — сделать так, чтобы с HR-политиками, которые менеджеры должны внедрить, можно было справиться посредством доступных ресурсов. И третий — предоставить менеджерам обучение и наставничество на рабочем месте. Поддержка процессов. HR-инициативы могут не сработать из-за недостатка поддерживающих их процессов. Одна из причин, по которой не сработала сдельно-премиальная система оплаты труда — отсутствие системы управления эффективностью. Основные выводы.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 Цель HR-стратегий стратегии сформулировать намерения организации в отношении политик и практик управления человеческими ресурсами в настоящее время и в долгосрочной перспективе таким образом, чтобы они способствовали достижению бизнес-целей. Типы HR-стратегий. Поскольку все организации разные, то и все HR-стратегии тоже разные. HR-стратегии могут быть продуманными, или же они могут возникать как реакция на развитие ситуации, или могут быть частично продуманными, а частично эмергентными. HR-стратегия может просто состоять из заявления о намерении, которое определяет принципы для более конкретных стратегических планов в отдельных сферах HR, или же она может включать продуманное введение обобщенных подходов к управлению человеческими ресурсами, таким как управление эффективностью, а может содержать планы для конкретных областей HRM, например, для управления талантами и вознаграждения. Оценка HR-стратегий В случаях, когда стратегии являются эмергентными, а не продуманными, их эффективность невозможно оценить с помощью формального процесса оценки их достижений, сравнивая их с целями. Их можно оценить только в соотношении с достижением организации своих целей за счет привлечения сотрудников. Продуманные стратегии могут быть оценены до той степени, в которой они соответствуют поставленным целям. Разработка HR-стратегий. Существуют три основных направления в разработке стратегии — проектирующая, процессуальная и конфигурация. Основным условием, которое нужно учитывать при формировании HR-стратегий, является достижение горизонтального и вертикального соответствия. Реализация HR-стратегий. Стратегии могут быть выражены абстрактно.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 контролировать и оценивать прогресс так, чтобы при необходимости можно было предпринять корректирующие меры.